— Как поездка? — по обязанности, — спросила инет Устал. — Чипер, милый, все уже за столом. — Считаю до пяти, — предупредил Альфред. — У нас бекон, ты же любишь бекон, — пропела инет Наглая, циничная ложь. Каждый день мать прибегала к десяткам подлых и никчемных уловок. — Два, три, четыре, — отсчитывал Альфред. Чиппер бегом устремился на свое место, не хватало еще и порки. «Благослови эту пищу, правь нас на служу, те сделай нас матильной, ну уж других имя Сисус, аминь!» — пробормотал Гарри. Горка брюквенного пюре высилась на блюде, источая прозрачный, желтоватый сок вроде плазмы или мозольной жидкости. Вареная свекольная ботва истекала медной зеленью. Сухая, жаждущая корочка муки втягивала обе жидкости под печенку. Когда печенку отрывали от блюда, слышалось негромкое чмоканье. Промокшая нижняя корочка. Омерзительно. Чипперу представляла жизнь девочки. Жить в холле и неге, носить фамилию Мейснер, играть в том доме и быть любимым, как девочка. — Хочешь посмотреть, какую тюрьму я построил из палочек от мороженого? — предложил Гарри. — Тюрьму? Ну-ну, — отозвался Альфред. Предусмотрительный молодой человек не стал есть бекон в первую очередь, но и не допустил, чтобы он пропитался овощным соком. Предусмотрительный молодой человек эвакуировал бекон повыше, на край тарелки, и оставил его там. В качестве стимула. Предусмотрительный молодой человек прожевал жареный лук. Не слишком вкусно, но ну и не так плохо для разгона. «Вчера у нас собиралась скаутская стая», — сообщила Иннет. «Гарри, дорогой, мы посмотрим твою тюрьму после ужина». Он сделал электрический стул, вставил чиппер. «Для своей тюрьмы я тоже помогал». «Да? Ну-ну». Мама получила несколько больших коробок. С палочками, — продолжил Гарри, — от стаи, — пояснила Иннет, — стаи дают скидку. Стая не вызывала у Альфреда особого уважения. Заправляли там папаши из тех, что смотрят на жизнь просто. И мероприятия они спонсировали какие-то легкомысленные. Выставки бальсовых самолетиков или сосновых автомобилей — или бумажных поездов, где вместо вагончиков прочитанные книги. Шопенгауэр, если тебе нужен надежный компас, чтобы выбрать путь в этом мире, приучи себя воспринимать этот мир как тюрьму, как своего рода исправительную колонию. — Гарри, скажи еще раз, кто ты теперь? — попросил Чиппер. Старший брат был в его глазах законодателем моды. — Ты волк? «Еще одно достижение, и я стану медведем». «Но сейчас ты волк?» «Волк, но, по сути, уже медведь». «Мне осталось только парулирование». «Патрулирование», — поправила Иннет. «Повтори, мне осталось только патрулирование». «А не парулирование?» «Стив Дриблет сделал гильотину, но она не работает», — продолжал Чиппер. Дриблет волк. Брэнд Персон сделал самолет, но он навернулся. Персон-медведь. Упал, милый, а не навернулся. Гарри, какая шутиха самая большая. М-80. А еще красная петарда. Вот бы раздобыть М-80, запихать в твою тюрьму и подорвать, а... «Дружок, я не вижу, чтобы ты ел свою порцию», — сделал замечание Альфред. Чиппер предался мечтам. Ужин перестал быть для него реальностью. «Или семь М-80 размахнулся он. И подорвать все сразу или по очереди здорово, а? Я бы поставил заряд в каждый угол и дополнительный запал», — подхватил Гарри. Соединил все заряды между собой и подорвал одновременно. «Так лучше всего, верно, папа?» «Распределить заряды и поставить дополнительный запал, да, папа?» «Семь тысяч сто миллионов М-80!» — крикнул Чиппер. «Бабах! Бабах! Бум!» «Чиппер!» — умело переключила сына Иннет. «Расскажи папе, куда мы все вместе собираемся на той неделе?» ста идет музей транспорта. — И я тоже пойду, — отрапортовал Чиппер. — Инет, — скривился Альфред, — зачем их туда везти? — Беа сказала, детям будет там интересно. Альфред недовольно покачал головой. — Можно подумать, Беа Мейснер разбирается в поездах. — Полезное мероприятие не сдавала Синет. Мальчики смогут посидеть в на настоящем паровозе. Ничего у них нет, кроме дряхлого «могаука». С Нью-Йорк-Централ. это отнюдь не раритет, а просто металлолом. Если мальчики хотят посмотреть настоящую железную дорогу, поместить в электрический стол батарею и два электрода, уточнил Гарри, М-80. Нет, чиппер, нужно включить ток. Ток убьет приговоренного. А ток это что? Ток появляется, если сунуть в лимон электроды из цинка и меди и соединить их. О, этот прокисший мир! По утрам, глядя в зеркало, Альфред удивлялся, как молодо он выглядит. Иногда он заранее примерял к своему лицу гримасу страдающего геморроем учителя, угрюмую складку курта, свойственную жертвам артрита, но физически он все еще переживал пору расцвета, пору брожения, окисления жизни. И есть еще радости. Десерт, например, ореховый пирог, коричневая яблочная шарлотка, хоть немного сладости в этом мире. Два локомотива и тормозной вагон, настаивала Иннет. Реальность и истина остались в меньшинстве. Мир стремится к своей погибели. Романтики вроде Иннит не способны отличить подделку от подлинной вещи, низкокачественный, кое-как укомплектованный, рассчитанный на легкую прибыль музей от настоящей честной железной дороги. Ему стало тошно. Нужно быть по меньшей мере рыбой. Мальчики так этого ждут. Я бы мог стать рыбой. Могаук, украшение нового музея. Представлял собой как раз такой романтический символ. Железные дороги людям, видите ли, не угодили, променяли же романтический паровоз на дизель. Люди ни хрена не смыслят в железных дорогах. Дизельный локомотив подвижнее, эффективнее, дешевле в эксплуатации. Люди ждут от железной дороги романтики, а потом возмущаются, если поезд едет слишком медленно. Таковы они все. Глупцы. Шопенгауэр. Одно из худших проклятий нашей тюрьмы — сокамерники.